Глава 4. Когда я выбрался из подвала, на город опустились сумерки. Я поднялся на ноги, отряхнул штаны, снял рубашку в жалкой попытке ее почистить. М да, тряпка, которую я держал в руках, лишь отдаленно напоминала одежду. Замызганная по самое могу, с оторванными пуговицами с полуостровным рукавом. В таком виде меня примет первый же наряд милиции. Черт, попадаться на глаза представителям правопорядка категорически не хотелось, как и обычным советским людям. Но делать нечего. Я решил отодрать оба рукава и завязать концы узлом на пузе. В принципе, поздним летним вечером чистота рубахи на постороннем человеке последнее, на что обратят внимание. Если, конечно, не подходить к людям близко. Так, надо сориентироваться, куда меня вынесло после всех приключений. Я оглянулся. Подвал, из которого я вылез, оказался пристройкой какого-то здания. Точнее, выход со ступеньками выглядел, как приляпанное к старой постройке нечто из наспех сколоченных досок. Видимо, когда-то обнаружили вход в подпол и решили соорудить в нем подсобное помещение. На кирпич денег не выделили, сляпали из того, что было. Барный замок выглядел потертым, значит, здесь как минимум днем кто-то бывает. Интересно. Что за домишка? Я огляделся по сторонам и очень удивился, когда понял, что по-прежнему нахожусь в больничном городке, в дальней его части, которая раскинулась ближе к парку. И если правильно понимаю место, куда я попал, располагалось аккурат под городским моргом. Во всяком случае, какая-то его часть. Моя буйная фантазия тут же подключилась и нарисовала примерные картины того, что можно делать в подземных комнатах с живыми и мертвыми. Но я решительно прикрутил фонтан своих идей и медленно двинулся в обход здания, чтобы убедиться в своем предположении. Место я узнал точно. Теперь оставалось придумать, как незаметно пробраться к сгоревшему зданию и сделать вид, что выжил в апокалипсисе, спрятавшись в том первом подвале, а потом, когда все закончилось, выбравшись наружу. «Осторожно!» Стараясь не привлекать внимание товарищей в вытянутых трениках и майках-алкоголичках, выглядывающих из-под отворотов завязанных больничных халатов, я вышел на тропинку, ведущую в сторону административного корпуса. Мужики и курильщики сидели на лавках возле своих отделений, трепали языками, возбужденно пересказывая друг другу события уходящего дня. Ясный красный. Гвоздем программы был случившийся пожар. Васька Ирод, которого спасли доблестные пожарные, и какой-то парень, Вроде как сгоревший, но тело пока не нашли, Авторитетно вещал невысокий щупленький старичок с козлиной бородкой. Ага, тело это стало быть я. По моим прикидкам, пожар уже должны были потушить. Значит, или все закончилось, или ребята пожарные как раз сейчас заканчивают проливать здание, а потом примутся разбирать конструкцию, прощупывать стены и потолки, переворачивать обгоревшие предметы в поисках горящих углей и очагов тления. Вот как раз мне бы и появиться. Только как и откуда? Я медленно двинулся по дорожке, внимательно слушая обывательские разговоры, стараясь не пропустить ни слова и одновременно прикидывая варианты. В голове гулял ветер. Мозги отказывались работать, намекая, что пора бы и честь знать после такого стресса. Я очень понимал свой организм, но выбор был невелик. Или рассказать, как получилось на самом деле, чего мне категорически не хотелось. Или сочинять легенду. Или что, если просто тупо свалить в общежитие, утром вернуться, как ни в чем не бывало, получить нагоняй от врача и медсестер за очередную самовольную отлучку, соврать, что после выброса адреналина мозги отшибло напрочь, захотелось спать и... Черт, версия слабовата. Не поверят. Почему в палату не пошел спать? Память отшибла. Пожарные по-любому обнаружат дыру в полу. Начнутся вопросы. Что, если я появлюсь из ниоткуда и расскажу сказку о том, как упал в подвал вместе со шкафом, а затем случайно обнаружил потайной выход, который вел за пределы больничного городка в парк, где я и выбрался, и вот теперь, наконец, вернулся назад? Как говорится, простите, люди добрые, но сначала шел, потом потерял сознание, очнулся без гипса, снова шел, затем выбирался из канализационного колодца и сдвигал тяжелый люк. Вылез и прямиком на место пожарища, чтобы, так сказать, объявить себя живым и невредимым. Так легенда более-менее вырисовывалась, но все равно ей не хватало достоверности. Я остановился под каким-то раскидистым кустом и принялся наблюдать за поредевшей толпой. Стихийный медицинский пост на лужайке, куда я принес потерявшую сознание медсестру, уже закрылся. Видимо, всех пострадавших разобрали по палатам и принялись восстанавливать. Ваську и Ирода, скорее всего, забрали для выяснения обстоятельств в милицию. Интересно, что же все-таки произошло? Почему стали взрываться кислородные баллоны? Курил рядом, а потом бычок не затушил или масло пролил? Ну, это нужно совсем голову на плечах не иметь, чтобы такое отчебучить. На конченного алкаша слесарь вроде не похож. И что там делали медсестры в количестве аж пяти штук? Я задумался, пытаясь вспомнить общую картину местности, кто где находился в тот момент, когда на пожар начали прибывать люди. Так, оглушенные девочки бродили недалеко от загоревшего здания. Одна лежала возле крыльца, а чуть поодаль валялся какой-то предмет. «Какой?» Память услужливо подсунула мне картинку. Предмет вдруг оказался кислородным баллоном. «Да ладно!» Почему он оказался на улице? Что с ним делали медсестры? Я на мгновение задумался. Вполне возможно, что сотрудницам велели начать переносить сосуды в другое место. В больничном городке не так давно завершились строительные работы. Еще и года не прошло, как построили районную поликлинику и центральную районную больницу. Скорее всего, так и было. Девчонки носили баллоны в новое помещение, когда Васька Ирод устроил светопредставление. Ну, если, конечно, пожар начался именно из-за него. Не зря же медсестричка о нем вспомнила, когда падала в обморок. Так, ладно. Что-то я не в ту степь начал думать. Но мысленно отвлеченные темы показали дыры в моей придуманной легенде. Меня попросят показать канализацию, из которой я вылез. И что я им предъявлю? А советские милиционеры народ дотошный. Старые следаки не нынешним из моего времени. Понятное дело, волков в погонах хватало всегда, но все-таки в Советском Союзе их было намного меньше. Дорожили честью мундира, гордились профессией. Сколько славных династий образовывалось. А что далеко ходить? Мой друг Рафаэль из такой семьи, потомственный мент, в прошлом учитель химии и биологии. Так что от судьбы никуда не уйдешь, как не старайся. Черт, что-то мне все меньше и меньше нравится эта идея. Она не просто шита белыми нитками. Она орёт благим матом голосом Станиславского. «Не верю!» Я задумчиво наблюдал за работой пожарных, прикидывая и так, и эдак. По всему выходило, нужно рассказать правду. Но вот как раз ее та родимую и не хотелось раскрывать. Отдохну, приду в себя, выясню, кому принадлежит подвальчик, подберу ключи и отправлюсь при полном параде с фонарем и запасом еды на всякий случай, исследовать новую часть подземного мира. Надо тщательно просмотреть документы Федора Васильевича. Не пропустить бы информацию об этом месте. Любопытство потихоньку терзало душу. Что могли делать в таких странных подвалах люди из прошлого? И что происходит там сейчас, в наше, советское время? Суета возле пожарища постепенно стихала. Пожарные заканчивали свою работу, милиционеры отгоняли редких зевак, Медики разошлись по своим рабочим местам. Меня, скорее всего, временно записали в пропавшие без вести. Пока не найдут тело, буду считаться условно живым. И тут я увидел, как по дороге со стороны Карла Липнихта кто-то бежит. Прищурился, пытаясь понять, кто и куда так торопится. И тихо выругался. От районной поликлиники по больничному городку, не разбирая дороги, неслась Лена, Она-то здесь каким ветром? На пожар поглазеть? Так это на нее не похоже. Неужто ей кто-то сообщил о моей пропаже? Ну точно. У нее же по-любому в корпусах куча знакомых и своих, и отцовских. Не зря же она ко мне в палату как к себе домой приходила. Никто не гонял, время не ограничивал. А не перекрыть ли мне свою первую версию? Но вместо общаги сказать, что был с Леной. Мол, вышел из горящего дома и побрел от шока, ничего не соображая. А тут девушка моя увидела меня, подхватила под руки белые и домой отволокла героя рано перевязывать. Отдохнул, поспал, вернулся на место в свою родную больничную палату. Ночевать мне во что бы то ни стало нужно в отделении. Папка с бумагами неизвестно в чьих руках. Что, если ее выкинули за ненадобностью, посчитав мусором? Документы старые, пыльные... Санитарка могла найти и подумать, что какой-то пациент поленился дойти до мусорного бака в туалете. Так, Леха, чего стоим, кого ждем? Надо срочно остановить Лену, пока она не пристала к милиционеру с вопросами «Нашли мое тело, живое или мертвое?». Я выдвинулся из кустов, из которых наблюдал за финалом пожарища и интенсивно замахал руками, пытаясь одновременно привлечь внимание Лены и не сильно засветиться перед разбредающимися по корпусам пациентами. «Лена!» — крикнул я, очень надеясь, что девушка услышит мой негромкий оклик. На секунду мне показалось, что придется кричать громче. Я подумал и двинулся навстречу девушке, чтобы попытаться перехватить ее. «Лена!» — позвал еще раз. Девушка вскинула голову, глянула на меня и споткнулась, едва не упав. Я дернулся помочь, понимая, что не успею поймать ни при каких раскладах, если упадет в обморок но девчонка и не думала терять сознание. Узнав меня, Лена резко развернулась и стрелой кинулась в мою сторону. Я остался на месте, снова нырнул в кустарник. Девушка подбежала ко мне, выронила какой-то пакет из рук, на секундочку застыла, разглядывая меня широко раскрытыми глазами, затем шагнула вперед и крепко-крепко обняла. Я неловко приобнял ее в ответ и замер, не зная, что делать дальше. Девичьи плечи задрожали под моими ладонями. «Плачут, что ли?» Я покрепче прижал девушку к своей груди и стал ждать, когда слезы закончатся. «Мне сказали, что ты погиб!» Лена судорожно вздохнула и отстранилась от меня. «Ты где был?» В расстроенном голосе начали проявляться гневные нотки. «Я так испугалась! Я не знала, что думать! Сказали, что ты полез в пожар спасать какого-то мужика!» и не вернулся!» и пожарники тебя не нашли. Пожарные. Машинально поправил я, глядя на Лену и улыбаясь, как дурак. Давно за меня никто не переживал и не волновался. Некому. Да и не позволял я в той своей жизни никому влезать к себе в душу. А вот поди ты, не звал, не просил, сама как-то под кожу вошла и не выходит. Заноза этакая. Любовь с первого взгляда? Старый циник, живущий во мне, в такие чудеса не верил. Тогда уж с первого поцелуя хмыкнул я про себя, делая шаг к девушке, наклоняясь и нежно целуя. Лена дернулась, но тут же обвил руками мою шею и поцеловала в ответ. Не знаю, сколько мы так стояли, прячась в ветвях, но первым отстранился я, чтобы не напугать юное создание своими порывами пониже пояса. — Ну чего ты глупая? Разве со мной может что-то случиться? — улыбнулся я, целую девушку в кончик носа. Я так испугалась. Мне Маринка только что домой позвонила и сразу в крик. «Твой Лисаков полез спасать нашего слезаря-алкоголика и героически погиб!» Я как услышала, так у меня сердце и остановилось. Еле дождалась, когда папа прием завершит, собралась и помчалась сюда. Я Маринке не поверила, даже пакет с одеждой тебе прихватила. Я знала, что ты никуда не полезешь и глупостей не наделаешь. Девушка порывисто прижалась ко мне и замерла, переводя дыхание. — Черт, Леха, и как теперь ей рассказывать свою эпопею? — Лен, начал я с заминкой, — тут такое дело... Девушка отстранилась от меня и запрокинула голову, потливо глядя в лицо. — Что? — требовательно дернула меня за воротник рубашки и тут же нахмурилась. — Подожди, а чем это от тебя пахнет? Дымом? И что у тебя за вид? Делая шаг назад, чтобы полюбоваться мной в полный рост, поинтересовалась девчонка. — Слушай, пошли на лавочку присядем и поговорим, хорошо? — Пойдем. Еще раз окинув меня строгим взглядом, согласилась Лена. Крепко взяла меня за руку и потащила на нашу скамейку. Я наклонился, подхватил пакет, который девчонка благополучно забыла. Она смущенно ойкнула, поблагодарила и еще сильнее сжала мою руку. Я глянул в сторону пожарища. Работы там уже завершались, пожарные и милиция разъезжались по своим отделениям хотя менты, скорее всего, отправятся сейчас опрашивать свидетелей. Нужно как можно скорее переговорить с Леной и вернуться в палату. — Ну, рассказывай. Девушка усадила меня на скамью, сама встала напротив, скрестив руки на груди, всем своим видом демонстрируя, что кому-то, предполагаю, что мне, сейчас влетит по первое число за то, что рисковал жизнью. — Лен, а Лен? Я решил зайти из запрещенного приема. «А мы с тобой дружим или встречаемся?» «Это здесь при чем?» Девушка моментально растеряла весь свой пыл. «Дружим?» То ли спросила, то ли подтвердила она. «А я думал, встречаемся». Наигранно вздохнул я, прекрасно понимая, что она подразумевала под словом «дружба». Даже в летних сумерках было видно, какими темными от прихлынувшей крови стали девичьи щеки. «Ну, пусть будет «встречаемся». Согласилась Лена, не отводя от меня глаз. «Понимаешь, Ленок, тут такое дело. Мне повезло родиться спасателем, и это навсегда. Я закончу училище и стану спасателем. Подожди, не перебивай», — попросил я, видя, что Лена хочет что-то спросить. «Да, в нашей стране сейчас нет службы спасения, этому не учат. В основном спасают пожарные. Но они работают только на пожарах, а людям нужна помощь каждый день». Однажды в нашей стране создадут такую организацию, которая будет приходить на помощь всем в любой трудной ситуации. Я улыбнулся, вспомнив, как парни из муниципальной службы снимали кошку с верхушки огромного ясеня. Муниципалы пытались убедить старушку, божьего одуванчика, что зверь спустится сам, когда проголодается. Но упрямую даму не убедил даже тот факт, что никто и никогда не видел на деревьях мумифицированной трупы кошек. Самое обидное... Когда парни подобрались к зверюге, эта наглая морда, увидев, что ее вот-вот схватят за хвост, перескочила на другую ветку, спустилась ниже, сиганула на крышу магазина, пристроенного к дому, и смылась в неизвестном направлении. В результате спасатели все равно остались виноваты, потому что напугали бедную деточку. Кто бы сомневался? — Да, я уверен, точнее, я знаю, так будет, — я кивнул, словно подтверждая свои мысли. — Еще бы не знал. До появления российского корпуса спасателей оставалось 12 лет. Пустяки, когда живешь в молодом теле 20-летнего парня. Дождусь и снова буду одним из первых спасателей. А до этого момента попробую модернизировать местный энский освод. Да, решено. Разберусь с ситуацией и намечу план действий». от чего отчего-то робко окликнула меня Лена. «Что? А, да, извини. Так вот, это я к чему?» В любой ситуации, похожей на ту, что сложилось сегодня, здесь, в больничном городке, я буду в первых рядах. Не для славы и наград я так устроен, понимаешь? Это в генах, что ли, меня таким воспитали?» Лена внимательно слушала, закусив нижнюю губу, напряженно глядя в мое лицо. «Пока мы вместе, доверяй мне и всегда жди, хорошо? Не обещаю, что со мной будет легко, но очень постараюсь быть честным с тобой». Вот прямо сейчас, пожалуй, и начну. И я рассказал Лене все свои приключения, начиная с внезапного отъезда в Лиманский и заканчивая подвалом под моргом. Единственное, о чем я умолчал, это кем являюсь и откуда пришел в этот мир.